Планшетка смотрелась на столе, как танк на центральной площади маленького европейского городка. Стоявшая рядом закрытая бутылка Джонни Волкер напоминала ратушу. Соответственно, красненькая, которая татарский допивал, тоже мыслилась в этом ряду. Его вместилище, узкая длинная бутылка, походила на готический собор, занятый под горком партий, А пустота внутри этой бутылки напоминала об идеологической исчерпанности коммунизма, бессмысленности исторических кровопролитий и общем кризисе русской идеи. Припав к горлышку, татарский допил остаток вина и швырнул пустую бутылку в корзину для бумаг. «Бархатная революция», — подумал он. Он сидел за столом в майке с надписью «Rage Against the Machine»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 Эффект, возникающий в результате коллективных усилий монтажеров, операторов и режиссера. С другой стороны, для человека, смотрящего телевизор, ничего реальнее этого виртуального субъекта нет. Больше того, Лапсанг Сучонг из монастыря Пу-Эр полагает, что в случае, если некоторую программу, например, футбольный матч, будет одновременно смотреть более четырех пятых населения Земли,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 Быстрое переключение телевизора с одной программы на другую, к которому прибегают, чтобы не смотреть рекламу, называется запинг. Буржуазная мысль довольно подробно исследовала психическое состояние человека, предающегося запингу, и соответствующий тип мышления, который постепенно становился базисным в современном мире. Но тот тип запинга, который рассматривается исследователями, Этого феномена соответствует переключению программ самим телезрителем. Переключение телезрителя, которым управляет режиссер и оператор, то есть принудительное индуцирование субъекта номер два в результате техномодификаций, это другой тип запинга, насильственный, работы по изучению которого практически закрыты во всех странах, кроме Бутана, где телевидение запрещено.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 С точки зрения этой дисциплины, каждый человек является клеткой организма, который экономисты древности называли мамонной. В учебных материалах фронта, полного и окончательного освобождения, его называют просто «Аранус», по-русски «Ротожопа». Это больше отвечает его реальной природе и оставляет меньше места для мистических спекуляций. Каждый из этих клеток, то есть человек, взятый в своем экономическом качестве, обладает своеобразной социально-психической мембраной, позволяющей пропускать деньги, играющей в организме арануса роль крови или лимфы, внутрь и наружу. С точки зрения экономики, задача каждой из клеток мамонны пропустить как можно больше денег внутрь мембраны и выпустить как можно меньше наружу но императив существования Арануса как целого требует, чтобы его клеточная структура омывалась постоянно нарастающим потоком денег. Поэтому Аранус в процессе своей эволюции, а он находится на стадии развития близкой к уровню моллюска, развивает подобие простейшей нервной системы, так называемую «медиа», основой которой является телевидение. Эта нервная система рассылает по его виртуальному организму нервные воздействия, управляющие деятельностью клеток Монат. Существует три вида этих воздействий. Они называются оральными, анальными и вытесняющими ВАУ-импульсами от коммерческого междометия ВАУ. Оральный ВАУ-импульс заставляет клетку поглощать деньги, чтобы уничтожить страдания от конфликта между образом себя и образом идеального сверх-я, создаваемого рекламой. Заметим, что дело не в вещах, которые можно купить за деньги, чтобы воплотить это идеальное я, дело в самих деньгах. Действительно, многие миллионеры ходят в рванье и ездят на дешевых машинах, но чтобы позволить себе это, надо быть миллионером. Нищий в такой ситуации невыразимо страдал бы от когнитивного диссонанса, поэтому многие бедные люди стремятся дорого и хорошо одеваться на последние деньги. Анальный вау-импульс заставляет клетку выделять деньги, чтобы испытать наслаждение при совпадении упомянутых выше образов. Поскольку два описанных действия поглощения денег и их выделения противоречат друг другу, анальный вау-импульс действует в скрытой форме, и человек всерьез считает, что удовольствие, связанное не с самим актом траты денег, а с обладанием тем или иным предметом. Хотя очевидно, что, например, часы за 50 тысяч долларов, как физический объект, не способны доставить человеку больше удовольствия, чем часы за 50. Все дело в сумме денег. Оральный и анальный вал импульсы названы так по аналогии со сфинктерными функциями, хотя их, вернее, было бы соотнести со вдохом и выдохом, чувство, вызываемое ими, похоже на своего рода психическое удушье или, наоборот, гипервентиляцию. Наибольшей интенсивности орально-анальное раздражение достигает за игорным столом, казино или во время спекуляций на фондовой бирже, хотя способы вау-стимуляции могут быть любыми. Вытесняющий импульс подавляет и вытесняет из сознания человека все психические процессы, которые могут помешать полному отождествлению с клеткой арануса. Он возникает, когда в психическом раздражителе отсутствуют орально-анальные составляющие. Вытесняющий импульс — это глушилка-джеммер, который забивает передачу нежелательной радиостанции, генерируя интенсивные помехи. Его действие великолепно выражено в пословицах «Money talks, bullshit walks». Сноска «Деньги говорят, пустой базар отдыхает». И «If you're so clever, show me your money». Сноска «Если ты такой умный, покажи мне свои денежки» из этого воздействия Аранус не мог бы заставить людей выполнять роль своих клеток. Под действием вытесняющего импульса, блокирующего все тонкие психические процессы, не связанные прямо с движением денег, мир начинает восприниматься исключительно как воплощение Арануса. Это приводит к устрашающему результату. Вот как писал свои видения один брокер с лондонской биржи недвижимости. Мир это место где бизнес встречает деньги. Не будет преувеличением сказать, что это психическое состояние широко распространено. Все, чем занимаются современная экономика, социология и культурология, это в сущности описание обменных и соматических процессов в Аранусе. По природе Аранус — примитивный виртуальный организм паразитического типа но его способность заключается в том, что он не присасывается к какому-то одному организму-донору, а делает другие организмы своими клетками. Каждая его клетка — это человеческое существо с безграничными возможностями и природным правом на свободу. Парадокс заключается в том, что Аранус как организм эволюционно стоит гораздо ниже, чем любая из его клеток. Ему недоступно ни абстрактное мышление, ни даже саморефлексия. Можно сказать, что знаменитый глаз в треугольнике, изображенный на купюре достоинством в доллар, на самом деле ничего не видит. Он просто намалеван на поверхности пирамиды художником из города Одессы и все. Поэтому, чтобы не смущать склонных к шизофрении конспирологов, правильнее было бы закрыть его черной повязкой. Татарскому в голову пришла внезапная мысль. Он отпустил планшетку, схватил карандаш, которым протыкал пробку красненького и еле различимой скорописью настрочил в углу листа. Первое. Клип для очков Рей-Бен. Освобождение Дуччи. Конец. Крупный план от Оскорцени на глазной повязке надпись «Рей-Бен». Второе. Не забыть рекл. Клип. Фотоплакат для Сони Блэк Тринитрон статуя свободы в ее руке вместо факела сверкающая трубка телевизора подумав татарский заменил sony на панаonic дописал а вместо книги программа телепередач потом он с легким чувством стыда вернул ладони обратно на планшетку та сохраняла оскорпленную неподвижность татарский подождал с минуту Ничего не происходило. Все-таки профессионал в нем был сильнее романтика, и за это приходилось платить. В голову ему пришла новая идея. Он снова схватил карандаш и дописал под первой надписью. Рекл-клип, фотоплакат для Сони Блэк Тренитрон. Рукава кителя крупным планом, пальцы ломают герцеговину Флор и шарят по столу. Голос. вины выдали мою трубку, товарищ горки». Я ее выбросил, товарищ Сталин. А почему? Потому, товарищ Сталин, что у вождя мирового пролетариата может быть только трубка Тринитрон Плюс. Возможный вариант — Мацусито, мониторы Вьюсоник. Подумать. Кладя руки обратно на планшетку, Татарский был почти уверен, что ничего больше не произойдет и дух не простит предательства Но как только его пальцы легли на прохладную деревянную поверхность, планшетка стронулась с места. «У Арануса нет ни ушей, ни носа, ни глаз, ни ума. И он, конечно же, вовсе не является воплощением зла или исчадием ада, как утверждают многие представители религиозного бизнеса. Сам по себе он ничего не желает, так как просто не способен желать отвлеченного». Это бессмысленный полип, лишенный эмоций или намерений, который глотает и выбрасывает пустоту. При этом каждая из его клеток потенциально способна осознать, что она вовсе не клетка Арануса, а наоборот. Аранус — всего лишь один из ничтожных объектов ее ума. Именно для блокирования этой возможности Аранусу и требуется вытесняющий импульс. Раньше у Арануса была только вегетативная нервная система. Появление электронных СМИ означает, что в процессе эволюции он выработал центральную. Главным нервным окончанием Арануса, достигающим каждого человека в наши дни, является телевизор. Мы уже говорили о том, как сознание телезрителя замещается сознанием виртуального Homo sapiens. Теперь рассмотрим механизм воздействия трех ВАУ-импульсов. Человек в нормальном состоянии теоретически способен отслеживать вау-импульсы и противостоять им. Но бессознательно слитый с телепередачей «Homo sapiens» — это уже не личность, а просто состояние. Субъект номер два не способен на анализ происходящего, точно так же, как на это не способна магнитофонная запись петушиного крика. Даже возникающая иллюзия критической оценки, происходящего на экране, является частью индуцированного психического процесса. Через каждые несколько минут в телепередаче, то есть в сознании субъекта номер два, происходит демонстрация блока рекламных клипов, каждый из которых является сложной и продуманной комбинацией анальных, оральных и вытесняющих вау-импульсов, резонирующих с различными культурными слоями психики. Если провести грубую аналогию с физическими процессами, получится, что пациента сначала усыпляют вытеснение субъекта номер один субъектом номер два, а потом проводят ускоренный сеанс гипноза, закрепляя память о всех его этапах условно-рефлекторной связью какой-то момент субъект номер два выключает телевизор и снова становится субъектом номер один, то есть обычным человеком. После этого он уже не получает трех вау-импульсов прямо, но возникает эффект, похожий на остаточную намагниченность. Ум начинает вырабатывать те же воздействия сам. Они возникают спонтанно и подобно фону, на котором появляются все остальные мысли. Если субъект в состоянии ХЗ подвержен воздействию трех вау-импульсов, то при возвращении в нормальное состояние он подвергается действию трех вау-факторов, которые автоматически генерируются его умом. Постоянное регулярное попадание человека в состояние ХЗ и облучение вытесняющим вау импульсом приводит к тому, что в сознании возникает своеобразный фильтр, который позволяет поглощать только ту информацию, которая насыщена орально-анальным вау-содержанием. Поэтому у человека не возникает даже возможности задаться вопросом о своей настоящей природе. Но что такое его настоящая природа? В силу ряда обстоятельств, на которых у нас нет места останавливаться, каждый может ответить на этот вопрос только сам. Каким бы жалким не было состояние обычного человека, возможность найти ответ у него все-таки есть. Что касается субъекта номер два, то этой возможности для него нет, поскольку нет его самого. Тем не менее, а возможно именно поэтому, Медиа-система Арануса, которая рассылает по информационному пространству трейвау импульса, ставит перед ХЗ вопрос о самоидентификации. и Здесь начинается самое интересное и парадоксальное. Поскольку никакой внутренней природы у субъекта номер два нет, единственная возможность ответа для него — определить себя через комбинацию показываемых по телевизору материальных предметов, которые заведомо не являются ни им, его составной частью. Это напоминает апофатическое богословие, где Бог определяется через то, что не есть Он. Только здесь мы имеем дело с апофатической антропологией. Для субъекта номер два ответ на вопрос «что есть я» может звучать только так. «Я тот, кто ездит на такой-то машине, живет в таком-то доме, носит такую-то одежду». Самоидентификация возможна только через составление списка потребляемых продуктов, а трансформация — только через его изменения. Поэтому большинство рекламируемых объектов связываются с определенным типом личности, чертой характера, наклонностью или свойством. В результате возникает вполне убедительная комбинация этих свойств — наклонности и черт, которая способна производить впечатление реальной личности. Число возможных комбинаций практически не ограничено. Возможность выбора тоже. Реклама формирует это так. Я спокойный и уверенный в себе человек, поэтому я покупаю красные тапочки. Субъект второго рода, желающий добавить в свою коллекцию свойств спокойствие и уверенность в себе, достигает этого, запоминая, что надо приобрести красные тапочки, что и осуществляется под действием анального вау-фактора. В классическом случае орально-анальная стимуляция закольцовывается, как в известном примере с кусающей себя за хвост змеей. Миллион долларов нужен, чтобы купить дом в дорогом районе, дом нужен, чтобы было где ходить в красных тапочках, а красные тапочки нужны, чтобы обрести спокойствие и уверенность в себе, позволяющие заработать миллион долларов, чтобы купить дом, по которому можно будет ходить в красных тапочках, обретая при этом спокойствие и уверенность когда орально-анальная стимуляция замыкается, можно считать, что цель рекламной магии достигнута. Возникает иллюзорная структура, у которой нет центра, хотя все предметы и свойства соотносятся через фикцию этого центра, называемую identity. Identity это субъект второго рода, На такой стадии развития, когда он способен осуществлять самостоятельно, без постоянной активации, тремя вау-импульсами, а только под действием трех остаточных вау-факторов, самостоятельно генерируемых его умом. Айдентити — это фальшивое эго, и этим все сказано. Буржуазная мысль, анализирующая положение современного человека, считает, что прорваться через айдентити назад к своему эго — огромный духовный подвиг. Возможно, так оно и есть, потому что эго не существует относительно, а айдентити — абсолютно. Беда только в том, что это невозможно, поскольку прорываться неоткуда, никуда и некому. Несмотря на это, мы можем допустить, что лозунги «назад к эго» или «вперед к эго» приобретают в этой ситуации, если не смысл, то эстетическую оправданность. Наложение трех вау-импульсов на более тонкие процессы, происходящие в человеческой психике, рождает все посредственное многообразие современной культуры. Особую роль здесь играет вытесняющий импульс. Он подобен грохоту отбойного молотка, который глушит все звуки. Все внешние раздражители, кроме вау-орального и вау-анального, отфильтровываются, и человек теряет интерес ко всему, в чем отсутствует оральная или анальная составляющая. В нашей небольшой работе мы не рассматриваем сексуальную сторону рекламы, но заметим, что секс все чаще оказывается привлекательным только потому, что символизирует жизненную энергию, которая может быть трансформирована в деньги, а не наоборот. Это может подтвердить любой грамотный психоаналитик. В конечном счете, современный человек испытывает глубокое недоверие практически ко всему, что не связано с поглощением или испусканием денег. Внешне это проявляется в том, что жизнь становится все скучнее и скучнее, а люди все расчетливее и суше. В буржуазной науке принято объяснять новый код поведения попыткой сохранить и законсервировать эмоциональную энергию, что связано с требованиями корпоративной экономики и современного образа жизни. На самом деле эмоций в человеческой жизни не становится меньше. Но постоянное воздействие вытесняющего вау-фактора приводит к тому, что вся эмоциональная энергия человека перекачивается в область психических процессов, связанных с оральной или анальной вау-тематикой. Многие буржуазные специалисты инстинктивно чувствуют роль средств массовой информации в происходящем парадигматическом сдвиге, но, как говорил товарищ Альенде-младший, ищут черную кошку, которой никогда не было, темной комнате, которой никогда не будет. Если они даже и называют телевидение протезом для «сморщившегося, усохшего я», или говорят, что медиа раздувают ставшую нереальной личность, они все равно упускают из виду главное. Стать нереальной может только личность, которая была реальной. Чтобы сморщиться и усохнуть, это «я» должно было существовать выше а также в наших предыдущих работах смотрите русский вопрос и исиддера луминоса мы показали всю ошибочность такого подхода под действием вытесняющего вау фактора культуры и искусства темного века редуцируются корально анальной тематике основная черта этого искусства может быть коротко определена как ратожопия черная сумка Набитая пачками 100-долларовых купюр уже стала важнейшим культурным символом и центральным элементом большинства фильмов и книг, а траектория ее движения сквозь жизнь — главным сюжетообразующим мотивом. Точнее сказать, именно присутствие в произведении искусства этой большой черной сумки генерирует эмоциональный интерес аудитории к происходящему на экране или в тексте. Отметим, что в некоторых случаях сумка с деньгами не присутствует прямо. В этом случае ее функцию выполняет либо участие так называемых звезд, про которых доподлинно известно, что она есть у них дома, либо навязчивая информация о бюджете фильма и его кассовых сборах. А в будущем ни одного произведения искусства не будет создаваться просто так. Не за горами появления книг и фильмов, главным содержанием которых будет открытое воспевание Кока-Колы и нападки на Пепси-Колу, или наоборот. По действием сетки орально-анальных импульсов в человеке вызревают внутренний аудитор. Характерный для рыночной эпохи вариант внутреннего парткома. Он постоянно производит оценку реальности сведенную к оценке имущества, и осуществляет карательную функцию, заставляя сознание невыразимо страдать от когнитивного диссонанса. Оральному вау-импульсу соответствует выбрасываемый внутренним аудитором флажок «Лузер» — сноска «Неудачник». Анальному вау-импульсу соответствует флажок «Уинер» — сноска «Победитель». Вытесняющему вал импульсу соответствует состояние, когда внутренний аудитор одновременно вывешивает флажки «winner» и лузер Можно назвать несколько устойчивых типов айдентити. Это а. Оральный вал тип, преобладающий паттерн, вокруг которого организуется эмоциональная и психическая жизнь, озабоченное стремление к деньгам. Б. Анальный вал тип преобладающий паттерн сладострас на испускание денег или манипулирование замещающими их объектами, называемое также анальным вал-эксгибиционизмом. «В» — вытесненный вал-тип, возможной комбинации с любыми вариантами из первых двух, когда достигается практическая глухота ко всем раздражителям, кроме орально-анальных». Относительность этой классификации проявляется в том, что одна и та же айдентити может быть анальной для тех, кто стоит ниже в вау-иерархии, и оральной для тех, кто находится выше. Разумеется, никакой identity в себе не существует. Речь идет о чистом эпифеномене. Линейная вау-иерархия, которую образует множество айдентити, выстроенных подобным образом, называется корпоративной струной. Это своего рода социальный вечный двигатель. Его секрет в том, что любая идентити должна постоянно сверять себя с другой, которая находится ступенькой выше. В фольклоре этот великий принцип отражен в поговорке «to keep up with the Jones» — «сноска не отставать от джонсов». Организованные по принципу корпоративной струны люди напоминают нанизанных на веревку рыб. Но в нашем случае эти рыбы еще живы. Мало того, под действием орального и анального вау-факторов они как бы ползут по корпоративной струне в направлении, которое кажется им верхом. Делать это их заставляет инстинкт или, если угодно, стремление к смыслу жизни. А смысл жизни с точки зрения экономической метафизики — трансформация оральной identity в анальную. Ситуация не ограничивается тем, что субъект, пораженный действием трех остаточных вал-факторов, вынужден воспринимать самого себя как «айдентити». Вступая в контакт с другим человеком, он точно так же видит на его месте «айдентити». Абсолютно все, что может характеризовать человека, уже соотнесено культурой темного века с орально-анальной системой координат и помещено в контекст безмерного ротожопия. Вытесненный вау-человек анализирует любого встречного как насыщенный коммерческой информацией клип. Внешний вид другого человека, его речь и поведение немедленно интерпретируются как набор вау-символов. Возникает очень быстрый неконтролируемый процесс, состоящий из последовательности анальных, оральных и вытесняющих импульсов, вспыхивающих и затухающих в сознании, в результате чего определяются отношения людей друг с другом. Homo homini lupus est, гласит один крылатый латинизм. Но человек-человек уже давно не волк. Человек-человеку даже не имиджмейкер, не диллер не киллер и не эксклюзивный дистрибьютор, как предполагают современные социологи. Все гораздо страшнее и проще. Человек-человеку – вау. И не человеку, а такому же точно вау. Так что в проекции на современную систему культурных координат это латинское изречение звучит так вау, – вау-вау-вау. Это относится не только к людям, но и вообще ко всему, что попадает в поле нашего внимания. Оценивая то, на что мы смотрим, мы испытываем тяжелую тоску, если не встречаем знакомых стимуляторов. Происходит своеобразная бинаризация нашего восприятия. Любой феномен раскладывается на линейную комбинацию анального и орального векторов. Любой имидж имеет четкое денежное выражение. Если даже он подчеркнуто некоммерческий, то сразу возникает вопрос, насколько коммерчески ценен такой тип некоммерциализованности. Отсюда и знакомое любому чувство, что все упирается в деньги. И действительно, все упирается в деньги, потому что деньги давно уперлись сами в себя, а остальное запрещено орально-анальные всплески становятся единственной разрешенной психической реакцией. Вся остальная деятельность ума оказывается заблокированной. Субъект второго рода абсолютно механистичен, потому что является эхом электромагнитных процессов в трубке телевизора. Единственная свобода, которой он обладает, — это свобода сказать «вау» при покупке очередного товара, которым, как правило, бывает новый телевизор, Именно поэтому управляющие импульсы Арануса называются вау-импульсами, а бессознательная идеология индентиализма называется вауэризмом. Что касается соответствующего вауэризму политического режима, то он иногда называется телекратией или медиакратией, так как объектом выборов и даже их субъектом, как было показано выше при нем, является телепередача. Следует помнить, что слово «демократия», которое часто употребляется в современных средствах массовой информации, это совсем не то слово «демократия», которое было распространено в XIX и в начале XX века. Это так называемые аммонимы. Старое слово «демократия» было образовано от греческого «demos», а новое — от выражения «demo-version». Итак, подведем итоги. Идентиализм — Это дуализм на той стадии развития, когда крупнейшие корпорации заканчивают предел человеческого сознания, который находится под непрерывным действием орального, анального и вытесняющего вау импульсов, начинает самостоятельно генерировать три вау-фактора, вследствие чего происходит устойчивое и постоянное вытеснение личности и появление на ее месте так называемой «айдентити». Идентиализм — это дуализм, обладающий троякой особенностью. Это дуализм А — умерший, Б — сгнивший, В — оцифрованный. Можно дать множество разных определений identity, но это совершенно бессмысленно, поскольку реально ее все равно не существует. Если на предыдущих стадиях человеческой истории можно было говорить об угнетении человека человеком и человека абстрактным понятием, в эпоху идентиализма говорить об угнетении уже невозможно. На стадии идентиализма из поля зрения полностью исчезает тот, за чью свободу можно было бы бороться. Поэтому конец света, о котором так долго говорили христиане, которому неизбежно ведет вауэризация сознания, будет абсолютно безопасен во всех смыслах, ибо исчезнет тот, кому опасность могла бы угрожать» конец света будет просто телепередачей и это соратники наполняет нас всех невыразимым блаженством чегевара гараж у меру вечность лето